Глава девятая. Таинственный незнакомец. Отчаянный крик в скоге. Нападение медведя. Совиный крик в необычное время. В тот вечер, когда Ральф так упорно боролся с разъяренным морем, грозившим его поглотить среди опасных рифов норвежского берега, буря свирепствовала и на суше, хотя и не с такой яростью. Незадолго до заката солнца пожилой человек лет шестидесяти с гордым барским лицом, с манерами человека, привыкшего повелевать, вышел из Розольфского замка на опущенный для него подъемный мост. На старике был надет черный бархатный камзул и короткие бархатные же панталоны. Тонкие нервные ноги его были обтянуты шелковыми чулками модного в то время цвета испанского табака и обуты в низкие открытые башмаки. Костюм дополняла шапочка из меха черно-бурой лисицы с ярко сверкавшим бриллиантом, с голубиное яйцо величиною и ценностью миллионов два ливров, а сбоку висел как знак высокого сана короткий и широкий норвежский меч рукоять которого была осыпана драгоценными камнями. Этот старик, одетый с такой пышною простотою, был никто иной, как Гарольд XIV, герцог Норландский, глава Бьорнского рода. С тревогой посмотрев на погоду, он приложил к губам золотой свисток, висевший на такой же цепочке, прикрепленной к пуговице камзола, и резко свистнул. Свист этот гулко повторили сумрачные своды замка. Почти моментально появился слуга. «Где мои сыновья, Грундвик?» — спросил владелец замка. «В такую погоду, в такой сильный ветер, неужели они плавают по морю? Не может быть! Ваша светлость!» — залепетал слуга. «Разумеется, они не позволят. Я полагаю, что нет. Впрочем, припоминаю, они изволили отбыть вскок на оленью охоту». «Нескладно рассказываешь, Грундвик. Путаницу несешь», — строго заметил герцог. «Сказывай правду. Где молодые господа?» «Ваше высочество, надо полагать, они меня провели, намекнув, что едут вскок охотиться, потому что Сусанны нет в фьорде». Ах, они безумцы, безумцы, вечно в море, во всякую погоду. Уж проглотит оно их когда-нибудь, как проглотило их дядю Магнуса. Моих советов они не изволят слушать, — с горечью произнес старый слуга. И лишь сторонятся меня все больше и больше. Бывало, шагу без меня не делали, а теперь говорят, что для мореплавания я слишком стар. Верный Грундвик смахнул на вернувшуюся слезу и продолжал с усилием. «Умоляю вас, ваша светлость, не поручайте мне больше руководить ими. Мне с ними не справиться. Извольте сами посудить. Погода ужасная. стрем, наверное, развоевался, а они в море, и я не с ними, не могу помочь им своей опытностью. Если с ними случится беда, я не переживу. «О, ваша светлость! Ради самого Бога запретите вы им сами так шутить с опасностью! Когда я не буду мешать им своими советами, они станут обращаться со мной по-прежнему, и я буду сопровождать их всюду, как Гуттер, счастливец!» Грундвик мог сколько угодно говорить в этом тоне. Герцог все равно не обращал внимания на жалобы своего старого слуги горе которого было тем сильнее, что он завидовал своему товарищу Гуттеру. Оба они не расставались с молодыми борчатами с самой их колыбели и были очень любимы ими. Когда молодые люди были на службе во Франции, Гуттер и Грундвик находились безотлучно при них». С некоторых пор Гарольд приказал Грундвигу наблюдать за Эдмундом и Олафом, чтобы они не подвергали себя так часто опасности. Молодым людям это не понравилось. Почтительные увещевания Грундвига надоели им, и они стали скрывать от него свои поездки по морю в дурную погоду. Гуттер, напротив, постоянно был с ними. Покуда Грундвиг произносил свои жалобы, Старый герцог бормотал про себя с гордостью. «Да, сейчас видно потомков древних викингов, которые царствовали здесь много веков. С ними случится лишь то, что угодно Богу. Никто своей судьбы не избежит». Последние слова Грундвига он, однако, расслышал. «Я не могу», — возразил он. «Запретить моим сыновьям эти поездки по морю, потому что если я приказываю, то всякий должен повиноваться». При этих словах лицо герцога приняло суровое выражение. «Да и, наконец, я вовсе не против того, чтобы они упражняли в себе энергию духа и тела. Ничто так не закаляет человека, как борьба с морем». Мне бы только хотелось, чтобы они вели себя поосторожнее и без надобности не рисковали бы жизнью. Тебе, Грундвик, мои планы известны. Ты знаешь, какую роль призваны играть эти благородные принцы. Приближается время, когда от них потребуется и смелость, и энергия. Мне именно и хотелось всегда, чтобы эти качества в них как можно больше развивались. Поэтому я возвращаю тебе свободу действий, сопровождай их всюду, и в море, и в степь, руководи ими, умиряй их пыл и постарайся, чтобы семье нашей не пришлось опять надеть траур. Помимо той высокой участи, которая их ожидает, попомни, что отец их двадцать два года оплакивает своего малютку сына и не перенесет новой потери. «Никогда я не верил в смерть вашего сына, ваша светлость!» — возразил Грундвик, качая головой. «Ты опять за старые бредни?» «Нет, ваша светлость — это не бредни!» «Надот плавал, как рыба! В тот день море было совершенно спокойно!» «Никогда бы не дал он дитяте утонуть, и уж во всяком случае выловил бы его труп!» «Извольте также припомнить, что у входа в фьорд видели тогда какой-то чужой корабль». «Ну да, я знаю, ты ведь сочинил по этому поводу целый роман. Но я помню только, что надо допрашивали и его родители, и я сам. Ему было обещано прощение и даже огромная награда. А между тем он твердил свое «мальчик упал в воду и пошел ко дну». Я не успел его поймать. Почему бы ему не сказать правду? Может быть, я наказал его слишком строго, но ведь ему запрещено было брать Фредерика в море. Я и мать чуть с ума не сошли тогда от горя. Не будем больше об этом говорить, Грундвик. Старая рана и до сих пор у меня не зажила, и болит при малейшем прикосновении». «Извините меня, ваша светлость, но я никогда не перестану так думать. До самой смерти. Вот уже 22 года я ищу по всему свету, ищу всякий раз, когда получаю от вашей светлости отпуск, и буду это делать до последнего вздоха. Верьте мне, ваша светлость, это последнее мое слово, и я из уважения к вам никогда больше говорить не буду». Но я убежден, что Надот отправился за наградой, потому что многим было выгодно уничтожить мужское потомство герцогов Норландских. Разве теперешняя шведская династия может забыть, что вы происходите от древних королей, и что на Сейме Галштинская партия одержала верх над Бьорнской всего только большинством пяти голосов? Нет, ваша светлость, как вам угодно, но мальчика украли и воспитали где-нибудь в низкой доле, надеясь, что его никогда не отыщут. Но только ведь у него есть на груди ваш бьорнский знак». «Если бы твои предположения были хоть сколько-нибудь основательны, — перебил герцог, то ведь и после того, наверное, делались бы попытки украсть и прочих моих сыновей». «А вы разве уверены, ваша светлость, что таких попыток не было?» «Ты что-нибудь знаешь такое, чего мне не говорил?» Сказал герцог, вдруг побледнев, как мертвец. «Спросите, сударь у Тара», — отвечал зловещим тоном слуга. «Вода фьорда не возвращает шпионов, которых в нее бросают». Герцог вздрогнул. Тем временем буря усилилась сделалось еще темнее. Ночь наступила окончательно. Вдали слышен был рев моря. «Какая ужасная ночь!» — вздохнул герцог. «Как только вспомню, что они отправились на самом легком из наших кораблей! Это очень хорошо, ваша светлость, что на самом легком!» — заметил Грундвик. «Сусанна, как пробка, может легко взлететь на самую высокую волну и безопасно спуститься. Кроме того, ваша светлость, не извольте думать, что ваши сыновья пустятся в плаванье при такой погоде. Они слишком для этого хорошие моряки. Наверное, они укрылись в каком-нибудь фьорде». «Дай бог, Грундвик, дай то бог». Вдруг черный герцог вздрогнул. Ему послышался вдали как бы слабый звук рога. «Что это такое? Сигнал или просьба о помощи?» Герцог прислушался. Тот же звук послышался опять несколько раз, но хорошо расслышать еще нельзя было. «Это должно быть пастух, сзывающий рассеянное бурею стадо», заметил Грундвик. «Нет, вернее, это кто-нибудь погибает в скоге». Возразил герцог, подумав несколько минут. «Слышишь, звук не делается ни тише, ни громче. Это значит, что кто-то не решается идти ни вперед, ни назад». Вдруг раздался выстрел. За ним сейчас же другой. Потом все стихло. На этот раз сомневаться было нельзя. Очевидно, в степи кто-то погибал и звал отчаянно на помощь. «Скорее на коня, Грундвик! Вели Гуттеру взять четверых вооруженных людей и ехать с нами!» Меньше чем через три минуты Гарольд и его свита, пригнувшись к шеям своих коней, чтобы представлять как можно меньше сопротивления ветру, мчались в ту сторону, откуда слышались сигналы. Ночь была так темна, что впереди ничего нельзя было разглядеть и только благодаря привычным к степи лошадям всадники могли совершить подобную экспедицию. Благородные кони, воспитанные в приволье скога, быстро неслись по густой степной траве, как по самой гладкой дороге. Всадники вскоре услыхали радостный крик и увидали высокого человека, который стоял возле своей лошади и тщетно старался успокоить ее, так как она испуганно билась. Грундвик сейчас же узнал того таинственного незнакомца, который в последнее время несколько раз появлялся на короткое время в Разольвсе. Увидав его, черный герцог сделал ему чуть заметный знак и, быстро повернувшись к свите, произнес своим отрывистым повелительным голосом. "Гуттер, поезжай домой со своими людьми. Мне вы больше не нужны». Конвой моментально повернул коней и скрылся в ночной темноте. «Черт возьми!» — сказал незнакомец, узнав Гарольда и Грундвига. «Вы поспели очень кстати, хотя чуть-чуть не опоздали. Вот, посмотрите!» При свете фонаря, который они с собой захватили, Гаррельд и Грундвик увидали в нескольких шагах от себя громаднейший экземпляр пещерного медведя, которые изредка попадаются в северной Норвегии и Швеции до сих пор. Он лежал в луже дымящейся крови и, очевидно, только что издох. «Ловкий удар», — сказал Гаррельд, рассматривая кинжал, вонзенный по самую рукоятку в грудь зверя. «Вы счастливо отделались, ведь эти медведи необыкновенно свирепы и сильны». «Я рассчитывал приехать в замок еще засветло», — продолжал незнакомец. «Но меня застигла буря, и я заблудился в степи, время от времени подавая сигналы рогам, в надежде, что из замка их услышат. Вдруг лошадь моя остановилась, и как я ее не понукал, ни за что не хотела идти». В темноте я услыхал глухое рычание и понял, в чем дело. Моментально я спрыгнул на землю, зажав в руке свой широкий норвежский кинжал. Увидав прямо перед собой темную массу, я отпрыгнул в сторону и всадил медведю кинжал в самую грудь. Зверь упал, и я добил его двумя выстрелами из пистолета. — Узнаю молодца Анкарстрема. По совести говоря, герцог, я не заслуживаю похвалы, ведь что же мне было больше делать? Отступать нельзя было, приходилось защищать свою жизнь волей-неволей. Мне даже раздумывать не было времени, все кончилось в какие-нибудь две секунды. Вот этому-то хладнокровию и этой находчивости я и радуюсь в тебе, Анкарстрем. Ты человек незаменимый. Какие новости ты мне привез? Очень важный герцог, можно ли поговорить? В степи никого нет, услыхать некому, но мы не одни. Это мой верный грундвик, от него у меня секретов нет. Мера переполнилась, герцог, время действовать наступило. Народ изнемок под тяжестью налогов и не хочет их платить. Недовольствуясь попранием дворянских привилегий, Немец, занимающий трон Бьорнов и Ваза, распустил дворянский гвардейский полк, которым командовал ваш зять, граф Горн. До той минуты граф был в числе нерешительных, но теперь примкнул к национальной лиге. — Не может быть! — Я вам привез доказательства. — А как армия? — Армия ждет только сигнала. — Ваша светлость! — вмешался Грундвик. — Не разговаривайте здесь! «Послушайтесь, старого слуги, есть вещи, которых не следует доверять даже Вея, трудующему в степи. Вспомните Свера и Эйстена, умерших на Ишафоте. Вспомните вашего родителя, павшего под ножом неизвестного убийцы». «Ну кто отважится прийти вскок в такую ночь?» — отвечал черный герцог. «Слышишь, какой вой там вдали? Это волки!» Они растерзают всякого шпиона, который осмелится забраться в скок. Они — самые надежные охранители Розольфского замка. — Это верно, Ваша Светлость, но я сегодня ночью слышал какие-то странные звуки. Да вот, извольте прислушаться сами. Со стороны моря послышался какой-то жалобный крик. — Изволили слышать? — спросил, понизив голос, Грундвик. «Так вот какие звуки тебя беспокоят, Грундвик! Крик белой совы!» Едва герцог произнес эти слова, как другой такой же крик, словно в ответ первому раздался вдали откуда-то слева. «Это довольно странно», задумчиво произнес Гаральд. «Тем страннее ваша светлость, что белая сова летом улетает от нас в Лапландию». «Есть над чем думать», продолжал, помолчав немного герцог. Это какая-нибудь запоздавшая пара. Вот они и перекликаются ночью. Во всяком случае, нам нужно вернуться домой. Я горю нетерпением узнать поскорее новости. Отложим анкарстрем разговор до более удобного момента. В стенах замка можно будет говорить уже вполне безопасно. Оттуда ничто не выйдет наружу. «Так-то лучше ваша светлость», — сказал Анкарстрем и прибавил, понизив голос. «Немец догадывается, что недовольные вспомнили об Йорнах, и потому нет ничего мудреного, если он разослал всюду шпионов. Негодяй Гинго, его друг и наперсник, организовал их целую армию. Я вам советую, герцог, быть осторожнее». «На коней!» — сказал Гарольд, сознавая справедливость всех этих доводов. — Едемте домой. Действительно, несмотря на малую вероятность того, что посторонние люди могли забраться в скок, все-таки лучше было пока не продолжать этого важного разговора. Между тем буря дошла до самого сильного разгара. Ветер проносился по степи с такой силою, что всадники вынуждены были крепко прислоняться к лошадям, чтобы не быть опрокинутыми на землю. «В такую погоду и вдруг мои сыновья в море!» — сказал Гарольд. «Может ли это быть, ваша светлость?» «Ах, Анкарстрём, ты их еще не знаешь, но завтра я тебя с ними познакомлю». Им любо среди бушующих волн и рева бури, настоящие викинги. Тут герцогу вспомнился страх своего доверенного слуги. Он рассмеялся и сказал. Едемте же, едемте скорее, а то мой храбрый грундвик боится сов. Господин мой, мрачно возразил грундвик. Тридцать пять лет тому назад была точно такая же ночь. И точно так же у меня было предчувствие, что в скоге происходят странные вещи. Так же точно кричали зловещие птицы. Ваш родитель, благородный герцог Эрик, не послушал меня тогда и уехал на охоту. А домой его привезли пронзенного семью кинжалами. «Это правда», – печальным голосом произнес черный герцог. И смерть его еще не отомщена, несмотря на данную мною клятву.